А потом, отыскав моральную оценку очередного фильма и впервые в жизни, отбивая 12 звучных ударов, означавших полный запрет, испытал тёмное чувство злорадного торжества. Потом чувство, что голова у него лопается от боли, он поставил за дверью на улице табуретку и открыто сел наблюдать, кто, не считаясь с предупреждением, войдёт в кинотеатр. Вошёл Алькальт. Устроившись в углу партера, он выкурил до начала фильма две сигареты. К не привычке пачки сигарет ему хватало на месяц, его затошнило. Воспалительный процесс в десне прекратился, но тело всё ещё страдало от воспоминаний о прошлых ночах и от поглощённых таблеток. Кинотеатр представлял собой окружённую цементной стеной площадку. Половину портера укрывал навес из оцинкованного железа, а трава словно заново пробивалась каждое утро сквозь рост цепя курков и жевательной резинки. Вдруг скамейки из необструганных досок и железная решетка, отделявшая портер от галерки, поплыли перед его глазами, и он, взглянув на белый прямоугольник экрана, почувствовал, как на него накатывается волна головокружения. Когда свет погасили, ему стало лучше. Оглушающая музыка, доносившаяся из громкоговорителя, прервалась, но зато сильнее заребриживал движок, установленный в деревянной будке рядом с кинопроектором. Перед началом фильма показали рекламные диапозитивы. Несколько минут сумерки колебали приглушённый шёпот, топот ног и короткие смешки. На алькальта напал вдруг страх, и он подумал, что этот приход зрителей в темноте по сути дела настоящее восстание против жёстких правил, установленных под ранхелем. Владелец кинотеатра, когда тот проходил мимо, алькальт узнал по запаху одеколона. Разбойник прошептал алькальт, хватая его за руку: "Придётся тебе платить специальный налог". Смяясь сквозь зубы, владелец кинотеатра сел рядом. Картина вполне подходящая, сказал он. При Анхель называл скафедры и изгонял из церкви непосчитавшихся с его предупреждением женщин. Баручала задняя дверь, сказал владелец кино. Алькальт, глаза которого уже следили за кадрами старого киножурнала, заговорил, делая паузы каждый раз, когда на экране появлялось что-нибудь интересное. В общем, разницы нет, сказал он. Священник не даёт причастие женщинам в платьях с короткими рукавами, а они всё равно продолжают ходить без рукавов и только надевают фальшивые длинные, когда идут к мессе. После журнала дали анонс фильма следующей недели. Они молча досмотрели его до конца, и тогда владелец кинотеатра наклонился к Айкальду. "Лейтенант, прошептал он ему на ухо, купите у меня это хозяйство. Алькальт, не отрываясь, смотрел на экран. "Нет смысла", для меня, сказал владелец кинотеатра. А для вас будет золотое дно. Разве не понимаете, к вам священник со своим тризвоном не сунется?" подумав, Алькальт ответил, взломанчиво, однако никакими обещаниями связывать себя не стал. Положив ноги на скамью впереди, Он углубился в перипетии запутанной драмы, которая, решил он в конечном счёте, не заслуживает и четырёх ударов колокола. Выйдя из кино, он зашёл в бильярдную, где в это время разыгрывалась лотерея. Было жарко, из приёмника лилась нестройной музыка. Алькайд выпил бутылку минеральной воды и пошёл спать. Он шёл ни о чём не думая по берегу. Слушая глухое урчание поднявшейся реки, он ощущал в темноте исходивший от неё запах большого зверя. Уже у себя дома, перед дверью спальни, он вдруг остановился, отпрянул назад и выдернул из кобуры револьвер. "Выходи на свет", приказал он. "Или я тебя выкурю". Из темноты прозвучал нежный голосок. "Лейтенант, нельзя быть таким нервным". Он стоял не двигаясь, готовый выстрелить, пока та, которая скрывалась внутри, не вышла на свет, и он не узнал её. Это оказалась Касандра. Ты была на волосок от смерти, сказал Алькальт. Он велел ей вернуться с ним в спальню. Довольно долго Касандра говорила о разном, перескакивая с одной темы на другую. Она уже сидела в гамаке, сбросила разговаривая туфли и теперь с веселой развязностью рассматривала у себя на ногах покрытые огненно-красным лаком ногти. Сидя напротив и обмахиваясь фуражкой, Алькальт корректно поддерживал разговор. Он снова курил. Когда пробило 12, она откинулась в гамаке на спину, протянула к нему руку в позвякивающих браслетах. И легонько ущипнула за нос. Уже поздно, малыш, сказала она. Погаси свет. Алькальт улыбнулся. Я звал тебя не для этого, сказал он. Она не поняла. На картах гадаешь, спросил Алькальт. Кассандра села. Конечно, сказала она, и потом уже сообразив надело туфли. Только у меня нет с собой колоды, сказала она.